Глава 57. Макар. В больницу приезжаю первым. Арина ещё в пути. Взбегаю по лестнице на второй этаж, и мне на ресепшн показывают, куда пройти. Устремляюсь к палате, в которой оказалась моя дочь. По дороге меня ловит врач. Вы отец? Да, Макар Ханин. Пустите. Я должен увидеть дочь. Змею вас заверить, она в полном порядке. Царапины на коленях, небольшой отёк. Всё пройдёт за пару дней. Спасибо. Подхожу к дверям палаты и слышу за ней голоса. Два женских и один детский звонкий. Аккуратно толкаю дверь и вхожу в комнату. Моментально фотографирую обстановку. Кристина сидит напротив в кресле, а рядом на кровати сидит ко мне спиной маленькая хрупкая женщина с русыми волосами. Мне не надо видеть ее лица, чтобы знать, кто это. Делаю шаг назад, но не успеваю ретироваться. Машенька вскидывается, кричит. «Папа пришел!» И в этот момент меня со спины заталкивают в палату крепкие руки жены. В следующую секунду Кристина поднимается из кресла и устремляется на выход. Еще через секунду обнаруживаю себя запертым в клетке. Есть только палата, Маша с горящим шальным взглядом и маленькая женщина. Выбора нет. Понимаю, что дверь с другой стороны держат Кристина и Арина. Возможно, на ключ закрыли. Двигаюсь вперед. Шаг, еще шаг. Надя медленно поворачивает голову, и я вздрагиваю. Боже, как сильно мы с Машей похожи на неё! Сынок... Мама поспешно поднимается, идёт ко мне. Нерешительно останавливается. Прости. Прости, бабушку, требует дочь. Ты хоть падала или такой же розыгрыш, как со слезами и пони? Спрашиваю серьёзно. Мама сказала не падать на самом деле, а разыграть. Но я решила, чтобы по-настоящему было и немного упала тараторит дочка и показывает покоцанные коленки. — Арина! — Бесячая махинаторша. — Сынок, простишь? — Мама заглядывает в глаза. — Да, мама. — Делаю шаг к ней, обнимаю. — Уря! Уря! Уря! — кричит Машуня. — Мама! подарок получу. Тебе еще и подарок за это полагается. Маша, ты же могла разбиться. Мне совсем не до смеха. Арина, Кристина! Выкрикиваю семью. Заходят, глазки в пол. Арина, ты нормальная? Дочь могла разбиться. Я ей сказала только вид сделать. Оправдывается тут же. А эта рада стараться за подарок. — Какой подарок? — Вертолёт? — На черта он тебе. — Летать к деду. — А, речь о настоящем? Тогда шиш тебе, и в этот детский сад ты больше не пойдёшь. — А куда она пойдёт? Вера не смогла выбить место в вашем детском саду. Там всё плотненько, блатными забито. — Нам нужно место в детском саду управления? Ханин, ты как будто не от мира сего. Конечно, нужно. Надо было сказать. Прямо сегодня поеду и выбью. Ты аккуратно выбивай. Люди, не ковры. Очень смешно. Может, в кафе перекусим? Поехали. А я? Пищит дочь. А ты наказана. Крепко обнимаю и целую дочь. За что? Целует отца в ответ за то, что в мать свою пошла. Если так дело пойдёт дальше, то станешь полицейской щейкой. «Это плохо?» «Как сказать?» – иду на попятный под грозным взглядом Арины. «Я останусь», – шепчет Надя. «Нет, мы с семьёй идём в кафе, а с ней Мальвина посидит, её няня». В комнату заходит соседская девчонка, с копной синих волос. — Привет, Мальвина. — Привет, дядя Буратино. Выходим за дверь, а я продолжаю тереть лоб. — Арина, не знаешь, почему она назвала меня Буратино? — Без понятия. Арина подмигивает матери. — Да, с такой женой, как Арина Воронова, вся жизнь как на вулкане шагают за своими женщинами на выход.